Привяжем их к чему придется и встретимся без оружия. Потом каждый из нас отойдет на полтора ста шагов и снова двинется навстречу другому. Хорошо. Именно таким образом я убил в Тендени бедного Фоливана три недели тому назад».